Глава 34. Круглый стол в маленькой затемненной комнате старинного особняка был завален фотографиями, сделанными на вечеринке в доме моды Бежетских. Маленькая фигура в красном кружевном платье сидела на высоком антикварном стуле с резной спинкой и внимательно рассматривала черно белые снимки. Фотограф по нанятый ей пару месяцев назад, отлично знал свое дело. Он сумел проникнуть на мероприятие, смешавшись с группой журналистов но снимал не пока с модели, а то, что творилось в зале во время дефиле. Вот Аркадий милуется с любовницей, пока его жена дает интервью. А вот он же в момент драки с Иваном Волковым. На следующем снимке была изображена дочь Аркадия в красивом вечернем платье. Обитательница комнаты отбросила последнюю фотографию на стол и задумалась. В последнее время она много гадала на картах Таро пытаясь узнать дальнейшую судьбу Аркадия Безжецкого и его империи. Карты выдавали очень необычные сведения. Она сверялась с рунами, гадала на костях, на китайских монетах, и всегда выпадала одно и то же императрица. Значит, судьбу компании Tower будет решать сильная женщина, и ее правление будут сопровождать многочисленные несчастья, разрушения и смерти. Впервые карты сообщили ей об этом два месяца назад. С тех пор обитательница темной комнаты пыталась определить, о какой именно женщине шла речь. О бане, Людмиле, Изольде, а может, об Анастасии Бежетской? Этого карты не могли ей сказать, поэтому она и продолжала оплачивать слежку за членами семейства Бежетских, особое внимание уделяя дочери Аркадия. А чего-то ей казалось, что карты говорят Именно о ней. В любом случае, затевалась очень интересная игра, и гадалка уже предвкушала занятное зрелище, за которым безопаснее всего будет наблюдать со стороны. Сергей Белавин проснулся рано утром, разбуженный громкой трелью электронного будильника. Он перекатился на край кровати и спустил ноги на пол. Какое-то мгновение сидел с опущенной головой, а затем резко встал и направился в ванную комнату. В дверях он остановился и, обернувшись, взглянул на Марго. Девушка спала тихо за пианосом, Ее длинные рыжие волосы огненными волнами разметались по подушке. Сергей подошел к зеркалу, осмотрел себя и тихо выругался. Он повернулся боком и увидел, что его спина расцарапана, и кое-где даже запеклась кровь. На правом плече и груди виднелись следы от укусов, на шее красовался отчетливый синяк от засоса. Это были последствия бурной ночи с Маргаритой. Артем как раз шел с кухни и, поравнявшись с ванной, заглянул внутрь и присвистнул, увидев царапины Сергея. "Похоже, ночь была еще более бурной, чем я предполагал", сказал он. "У меня все тело саднит", признался Сергей. «Она что, совсем спятила? Страсть страстью, но кусаться-то зачем?" усмехнулся Артём. "Надевай, в следующий раз, варежки и намордник. Он покачал головой и направился в свою комнату. Сергей сам был немало озадачен поведением Марго. Раньше она так себя не вела. Что с ней происходит? спросил Сергей у своего отражения в зеркале и пожал расцарапанными плечами, не в силах дать ответ на этот вопрос. Утром Настя вновь застала Артёма в своем кабинете. Парень с хитрым выражением лица сидел в ее кресле. Его сумка с инструментом стояла у двери, как и стремянка, с которой он обычно менял сгоревшие лампы в кабинетах здания. Что-то вы зачастили сюда, господин электрик, улыбнулась она. Артем встал с кресла, медленно приблизился и обнял ее за талию. "У вас на этаже лампы сгорают чаще, чем у других". Они поцеловались. "А вообще, я очень рада тебя видеть", призналась Настя. "С утра на душе кошки скребут. «Все еще думаешь о том разговоре с Ольдой? Не могу забыть, что она мне наговорила. Она ведь и правда расскажет о нас отцу. Это только вопрос времени". Но рано или поздно он бы и сам все узнал, сказал Артем. Однако я не думал, что все произойдет так скоро. Хочешь, я сам с ним поговорю. Не вздумай, испугалась Настя. С ума сошел. Я сама. Так будет лучше. Как знаешь, отступил Артем. Главное опередить Изольду, а еще выбрать подходящее время. В последние дни отец постоянно какой-то взвинченный. Марина Легастаева и Алексей Бижецкий встретились ранним утром в редакции Полуночного экспресса. Оба выглядели слегка помято. Не выспалась? участливо спросил Алексей. Поздно пришла домой, призналась Марина. Загулялись вчера с девчонками допоздна. А ты? А я вообще не был дома. О, подмигнула ему Марина. Кому-то вчера повезло. Да всего всего-то проехались с Русланом Волковым по ночным клубам. Он не любитель подобных заведений, так что долго нигде не задержались. А когда решили наконец разойтись, уже солнце вставало. Так ты знаком с сыном Ивана Волкова? спросила Марина. «Еще со школы, а что? Ваши отцы вчера чуть не поубивали друг друга. Врану ушли и все пропустили. Что? ужаснулся Алексей. из за чего? Похоже, слегка перебрали и наговорили друг другу лишнего. Ты сможешь прочитать об этом сегодня во всех газетах. Алексей смущенно кашлянул. Ты тоже про это напишешь, спросил он. Нет, я вчера там просто присутствовала, но от полуночного экспресса на показе работала другая журналистка, и она обо всем уже написала. Номер пошел в печать. «Черт!» — воскликнул Алексей. Папаша опять опозорился на весь город. В этот момент в кабинет заглянул младший редактор. Легастаева "Воскликнул он. Как я понимаю, твоя затея с наркопритоном провалилась?" Марина Панура опустила голову. "Ага. Вместо этого могу написать статью о хорошей работе наших правоохранительных органов. И кому это нужно?" раздраженно спросил Тимофей. "Ты вчера наблюдала такой замечательный мордобой в силуэте. И что? Я узнаю об этом совершенно от других людей. Разочаровываешь ты меня в последнее время." Другие идеи для материалов есть? У меня всегда есть идеи, встрепенулась Марина. Но большинство из них не совсем приличные, Алексей рассмеялся. С тебя еще три статьи, редактор ткнул в нее пальцем. Иначе гонорар в этом месяце тебя не слишком порадует. Марина задумалась. У нее же была какая-то идея для статьи. Совсем недавно, просматривая сводки последних новостей, она наткнулась на какую-то интересную ссылку. Агентство Ломовцевой, напомнил Алексей. Точно, оживилась Лигостаева. Есть информация о единственной в городе женщине-частном детективе. Она содержит свое сыскное агентство. Могу взять у нее интервью. А вот это мне нравится, задумчиво прищурился Тимофей. Дерзайте. И он удалился. Марина тут же разыскала в справочнике телефон Ломовцевой, созвонилась с сыщицей и назначила ей встречу. Женщину звали Виктория, ее частное сыскное агентство носило название Домино. Только приезжайте прямо сейчас, сразу сказала Ломовцева. У меня половина сотрудников в отпусках, и работа не в проворот. Сегодня мне нужно успеть еще к трем клиентам. Уже лечу, пообещала Марина и повесила трубку. Она взглянула на Алексея. Не хочешь мне проводить? Нет, покачал головой Бежецкий. У меня через час съемки в силуэте». Буду фотографировать моделей в костюмах из новой коллекции. Вот так всегда, раздраженно бросила Марина. Как что, мужики сразу в кусты, а мне приходится бросаться на амбразуры. Она вызвала такси и отправилась в сыскное агентство. Ровно в назначенное время Марина появилась в офисе Домино и оказалась перед запертой дверью. В здании никого не было. Вот тебе раз. Марина подергала ручку и попинала дверь. Похоже, ее обломали. Она развернулась на крыльце и едва не столкнулась с невысоким коренастым мужчиной. Его лицо показалось ей смутно знакомым. Разглядев типа получше, она вспомнила, что видела его вчера на показе в Доме моды. Это был Виктор Ольшанский, один из совладельцев Силуэта. "Здравствуйте", торопливо кивнул ей Виктор. "Госпожа Ломовцева? Хорошо, что я вас застал". Марина открыла рот, чтобы возразить, Но в этот момент Альшанский расстегнул свой портфель и показал ей увесистую пачку банкнот. "Этого хватит, чтобы оплатить ваши услуги", спросил он. Марина закрыла рот и приветливо улыбнулась. "Конечно, а что конкретно вам нужно?" Она никогда не отказывалась от возможности подзаработать. "Может, все же поговорим в вашем офисе?" смущенно спросил Альшанский. "Я как раз собиралась пообедать в кафе", и глазом не моргнула Марина. "Может, присоединитесь?" Там все и обсудим, Ольшанский с нервной улыбкой кивнул. Марина не поверила в свою удачу. Вы должны отыскать мою дочь, заявил Виктор Альшанский, когда они устроились за столиком ближайшего кафе. Строптивая девчонка сбежала из дома. У меня есть ее фотография и номер сотового телефона. Ее зовут Лина. Он протянул Марине небольшую фотографию, на ней была изображена молодая девушка с вздернутым носиком и короткими светлыми волосами. А почему вы просто не позвоните ей? спросила Марина. Она не отвечает на мои звонки, пояснил Ольшанский. Мы крепко повздорили. А если я звоню с других телефонов, она просто бросает трубку, как только слышит мой голос. Виктор вытащил из портфеля деньги и протянул их Марине. Это задаток, предупредил он. Наличными, как вы и просили. Приведете ее ко мне, получите остальное. Конечно, я смог бы и сам что-то придумать, но я очень занятой человек. Я найду ее», — пообещала Марина, убирая деньги в сумочку. Работа не пыльная, а с Викторией Ломовцевой она вполне может пообщаться и в другой раз. Напоследок Виктор протянул ей свою визитку, после чего попрощался и ушел.